Ей всегда доставляло удовольствие видеть своих клиенток в шитых ею нарядах. Вот и Натасю она глядела с умилением. — Невеста! Красивые вы, барышня! Многие сердца на балу покорите! — Хотелось бы! — рассмеялась девушка. И тут же набежала тень на ее лицо. Никого ей не надо, кроме Михаила. Но от Щербатова не было ни слуху, ни духу. На другой же день после сватовства он собрался и отбыл к новому месту назначения, наскоро попрощавшись с Тасей. И Алена Ильинична, оглядывая ее в бальном платье, от души радовалась. Ее дочь затмит собой всех красавиц в округе. Она ничуть не сомневалась, что Тасю ждет огромный успех, Кавалеры будут кружиться, как пчелы у цветка. Может, Тася забудет тогда своего незадачливого поручика? Но тут невольно Алена Ильинична вспомнила свой первый бал. На том балу присутствовал ее будущий муж. Ах, балы! Они уравнивали всех — и богатых вельмож, и бедных военных. На балу молодой поручик чувствовал себя счастливее любого богатого помещика потому что из всей толпы женихов именно его выбрала юная, тонкая, нежная девушка Алена. Они танцевали, не пропуская ни одного танца, пока недовольная бабушка не увезла внучку с бала, испугавшись необузданной ретивости молодого поручика, ни имени, ни фамилии которого даже знать не желала. А потом, томительные ночи без сна, желание увидеться вновь, И, наконец, сбылось, не могло не сбыться, ведь и поручик жаждал встречи не меньше, чем она. И первое разочарование. Он беден. Его отец потерял все состояние во время войны 1812 года и, не выдержав этого, умер. Петра, как сына офицера, приняли в первый московский кадетский корпус, по окончании которого он получил чин подпоручика. И началась нелегкая военная карьера. К моменту знакомства с Аленой Ильинишной он был произведен в чин поручика, чем очень гордился. Имея твердость духа и неустрашимый нрав, Петр мечтал дослужиться до высоких чинов, чтобы выйти в отставку с приличной пенсией. Одно огорчало его — он не мог претендовать на руку первой губернской невесты, вокруг которой велись не только воздыхатели и поклонники, но и охотники за приданным Бабушка быстро выявляла таких женихов и гнала их из дома. Соваться с визитом бедному поручику не имело смысла, его бы просто не приняли. И Алена Ильинична тайно прибегая на свидание, говорила о том, что ему не стоит даже пытаться просить ее руки, он получит отказ и, возможно, в грубой форме. Бабушка никогда не стеснялась в выражениях. Петр обиделся было, а потом понял, что с его доходами о нем будут думать лишь одно — еще один охотник за большим состоянием. И тогда пришло быстрое решение — доказать, что он любит, и не нужно ему никакого приданного. И Алена Ильинична согласилась на побег и тайное венчание. Пусть она поступила необдуманно, и решение ее было скоропалительным, но она никогда не жалела о том, что она связала свою жизнь с любимым человеком. Думая о себе, примеряя свою жизнь к жизни Таси, Алена Ильинична не могла не заметить, что все повторяется. В эти дни она много думала о судьбе дочери, корила себя за то, что позволила мужу разбить счастье влюбленных. Почему она не настояла? Почему позволила мужу решать за дочь? Теперь, глядя на ее довольное лицо, играющую на губах улыбку, успокоилась. Похоже, любовь к поручику всего лишь каприз — Если бы это было не так, Тася целыми днями убивалась бы, плакала, страдала. Она радуется первому балу и ведет себя по-юнному беспечно. Может, и правы они, что все решили за дочь».